Глава 38. Во рту пересыхает. Я с трудом втягиваю в себя воздух, слишком горячий и острый, словно осколки стекла. Они рвут мне лёгкие. Мне кажется, что я задыхаюсь, что умру прямо сейчас, в собственной кровати. Глаза мне в рот. Они просто не могут сейчас видеть Гая. Это лишь призрак. Нет, это не может быть он. Это сон. Сон, сон, сон. «Боже, нет!» «Каталина», — шепчет он, «нам нужно уходить отсюда». Объяснение потом. Он выглядит нервным, очень нервным. Я продолжаю сидеть неподвижно, уставившись на его лицо. Оно красивое, остается таковым, даже несмотря на всю мерзость, что он сделал со мной. Прошло всего два месяца, показавшихся не целым годом. Два чертовых месяца. Я так старалась все забыть, а он вновь ворвался в мою жизнь, словно снес стены, которые я едва возвела вокруг себя. «Ты слышишь меня?» Гай говорит громче, вдруг оказавшись слишком близко ко мне. Теперь я могу рассмотреть его внимательнее. Его каштановые волосы, его глаза цвета изумруда, красивые губы, нахмуренные брови. Гай передо мной реален. Я даже не знаю, плакать мне из-за этого или радоваться». Во мне бушуют два совершенно противоположных друг другу чувства. Я хочу его касаний, и вместе с тем хочу вонзить ему в сердце нож, дать ему почувствовать то, что он заставил чувствовать меня, сделать ему больно и делать до тех пор, пока он не раскается. «Каталина, я не шучу». Гай чуть сбавляет тон, но продолжает смотреть на меня строгим и серьезным взглядом. «Уезжаем отсюда. Как можно скорее». Если у тебя есть что-то совсем необходимое, можешь взять и... Ты не настоящий. Произношу я слова словно под гипнозом. Голосом полным боли и отчаяния. Не могу в полной мере понять, что происходит в душе. Когда я смотрю на него, становится лишь вдвое хуже. Боль невыносима. Молнии в голову бьются воспоминания. Слова в записке, разорванное белье, кровь. Он меня бросил. Он меня использовал, а сейчас вернулся, чтобы сжечь остатки сердца, которое и без того едва бьется у меня в груди. Он отнимает мои шансы быть хоть каплю счастливой. Слезы катятся сами по себе, текут по щекам, заполняют мой организм ядом, травящим душу. «Пожалуйста!» — все продолжает шептать он, но держит расстояние между нами. «Пожалуйста, Каталина, только не плачь!» Неожиданно я прихожу в себя, встаю с кровати. Меня словно бьет током, и я выбираюсь из того несчастного состояния, в котором находилась. Теперь рыдание заменяет гнев, злость, ненависть. Я с отвращением смотрю на парня перед собой и силой толкаю его в грудь. Конечно, по сравнению с ним я беспомощна. «Какого чёрта ты вернулся?» — кричу я громко. «Так громко!» Что могу разбудить всех в доме? Зачем ты пришел? Он не отводит от меня взгляда, стоит все так же непоколебимо, а я вижу пистолет у него в штанах, и дыхание у меня перехватывает. Я замираю и медленно отхожу от него. Кровавый принц, именно так прозвали любители бордового и черного в одежде сына лидера мафии, человека, убившего множество людей. Я помню все статьи, которые изучила о нем. Вероятно, он вернулся, чтобы закончить дело. Ты убьешь меня? хрипло шепчу я. Я почти чувствую, как из сердца сочится кровь. У меня трясутся руки, дрожит тело. Ты пришел, чтобы убить меня? Лицо Гая меняется. Оно искажается в немом ужасе, он сжимает челюсть и опускает взгляд на пистолет. Потом медленно достает его. Почему я не шевелюсь? почему я продолжаю стоять и смотреть на него, когда должна кричать и выбегать из комнаты. Видно, я просто желаю долгожданного конца. Да, умирать страшно, но жить с мертвым сердцем еще страшнее. «Нет», — отвечает он, показывая пистолет, вытаскивая обойму, как бы демонстрируя мне, что не сможет использовать оружие. «Нет, я тебя не трону. Врешь, так же, как врал всегда». Он отрицательно качает головой. «Я все тебе объясню, обещаю, Каталина. Но только не сейчас». Парень говорит тихо, словно стараясь успокоить меня. Убирает незаряженный пистолет обратно в штаны. «Сейчас нам нужно уходить отсюда. Ты должна пойти со мной». Меня разрывает от истерического смеха. «Я схожу с ума. Я уже сошла с ума. Когда позволила ему стоять здесь, когда предпочла молчать и не звать на помощь, Ведь под моим окном столько охранников, что мне ничего не стоит позвать их. Ты пришел поиздеваться? Я зла. Я горю от гнева к нему и к самой себе. Но говорю тихо, потому что сил нет кричать. Ну что ж, давай, смейся. Посмейся надо мной еще раз и уходи. У меня сдавлено горло, поэтому остальное я беспомощно шепчу. Я тебя ненавижу. Но Гай стоит, не шевелясь. Лишь смотрит на меня, и под его взглядом я превращаюсь в комок, под его взглядом я испаряюсь, ломаюсь, умираю. Потом он вдруг делает пару шагов вперед, приближаясь походкой опасного хищника. Я не нахожу в себе сил даже поднять взгляд, когда он возвышается надо мной. «Пожалуйста!» Я дергаюсь в сторону, мокрыми глазами смотрю в его зеленые и с еще большим отчаянием продолжаю. «Уходи, Гай! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи!» Как только из уст моих вырывается последнее слово, он вдруг хватает меня за лицо ладонями. Слишком близко, слишком резко, слишком опасно. А потом впивается мне в губы. И едва это происходит, как я больше не соображаю. Он целует меня снова, во второй раз в жизни. И хоть после первого он безжалостно сломал меня, Я не спешу отталкивать его от себя. Так и происходит, когда теряешь связь с разумом, отдавшись соблазну без остатка. Но этот поцелуй другой. Совершенно. Он нежный, мягкий и трепетный. Мои руки застывают в воздухе, когда я уже готова его оттолкнуть, набравшись необходимого мужества. Кто-то словно хватает меня за невидимые ниточки, не давая пошевелиться. Я не хочу его отталкивать, Врать самой себе нет смысла. Я хочу чувствовать его мягкие губы на своих. Я хочу чувствовать его руки на своей талии. Я хочу снова слиться с ним воедино. Сердце в груди стучит вдвое быстрее. Тело покрывается жаром, отказывается мне подчиняться. Я прикрываю глаза, наслаждаясь происходящим, опуская руки. Гай держит моё лицо в своих ладонях бережно, словно я — хрупкая ваза, которая может легко разбиться, сделаю он хоть одно неправильное движение. Но я ведь уже давно разбита, Гай. Ты ведь уже разбил меня однажды. Помнишь? Осознание появляется резко, спонтанно. Я раскрываю глаза от ужаса, до этого прикрытые в блаженстве и с дикой ненавистью толкаю Гая в сторону, еле отрываясь от его губ. — Зачем ты это сделал? — кричу я. Слёзы льются с новой, неведомой мне ранее силой. «Каталина, не подходи ко мне!» Мои слова никак на него не действуют, а лишь усугубляют ситуацию. Он по-прежнему смотрит мне в глаза, а в них отражается что-то чистое и светлое, что-то такое, что смахивает на любовь. Но это не может быть она. Это иллюзия. С людьми, которых любят, так ведь не поступают. «Прошу», молит он, Пойдем. «Иди к черту, выплевываю я. «Никуда я с тобой не пойду!» Я кидаюсь обратно на кровать, укрывшись одеялом, надеясь, что хоть так он уйдет и оставит меня в покое. Но я чувствую его пронзительный взгляд своей спиной. Чувствую, как он подходит, а затем Гай вдруг резко залезает на кровать, оказавшись сверху. Он поворачивает меня лицом к себе и хватает руки за запястье по бокам от моего растерянного лица. Тогда, в похожий момент, я испытала блаженство, а сейчас горло горлу подкатил немыслимый страх. Он прямо надо мной, смотрит на меня, а я, прижатая спиной к кровати, не нахожу сил сопротивляться или у меня нет желания сопротивляться. «Ты должна мне верить», — шепчет он. Я перевожу взгляд на его губы, желая вновь к ним прильнуть, но в ужасе стираю эти глупые мысли. «Такой ошибки!» Я больше не совершу. На этот раз говорю тише и хрипло. Если ты останешься здесь... Холодно, продолжает он. Тебя убьют. Сказанное им заставляет меня нахмурить брови и напрочь позабыть о той шипящей ненависти, разъедающей мне кожу. Гай говорит искренне, спокойно, тихо. Хотя как я могу знать, какие из его слов могут быть лживы, а какие правдивы, когда все это время... Глупо доверяла ему. Сейчас его глаза смотрят в мои пристально. Темнота не скрывает ни одного отблеска, показавшегося в них. «Что?» — у меня дрожит голос. Все так», — шепчет он. «Если ты сейчас же не встанешь, я насильно вынесу тебя отсюда, даже если для этого придется убить каждого в этом доме. Нет смысла не доверять угрозам кровавого принца. Впервые мне становится страшно за собственную семью». Ведь когда преступник говорит, что убьет кого-то, эти слова игнорировать нельзя. Я осторожно киваю, делаю вид, что повелась. Он встает с кровати и протягивает мне руку, которую я принимаю, поднимаясь вслед за ним. Осталось совсем мало времени. Нам нужно спешить. «Почему я должна тебе верить?» Произношу я одними губами. «Разве ты не показал мне в тот день, что этого делать не стоит?» Каталина. Шепчет он в ответ, растягивая мое имя сладким баритоном. Всему этому есть объяснение. Ты получишь его, но только когда мы уедем отсюда на достаточное расстояние. Почему мы должны уезжать отсюда? Кто собирается меня убить? Все еще стою, полностью растерянная от его слов. Гай оставляет меня без ответа. Подходит к окну и открывает его приняв готовую к выходу наружу позу. Затем он протягивает мне руку и твердо говорит «Просто верь мне. В последний раз прошу тебя мне поверить». И почему-то я верю. Когда мы, спустившись из окна моей комнаты, преодолеваем двор и высокий забор, прошмыгнув мимо охраны, Гай нервничает еще сильнее. Я вижу его сжатую челюсть, бегающий во все стороны взгляд и играющие на скулах желваки, которые обычно показывались только тогда, когда он по-настоящему напряжен. Каждую секунду по дороге до своего мотоцикла, припаркованного возле соседнего дома, он оглядывается по сторонам, словно ищет кого-то, или наоборот, удостоверяется, что рядом нет никого, а потом заряжает пистолет, вернув обойму и щелкнув затвором. «Что происходит?» Спрашиваю я, растерянное его поведением. Но он молчит, упорно молчит. «Я имею право знать, Гай!» Грубо бросаю я. «Что ты собираешься делать? Что происходит?» «Садись!» — скалится он. «Сядь и молчи!» Я не двигаюсь с места. Мои глаза смотрят на дом, а сердце ругает за столь глупое и отчаянное поведение. Разум молит меня повернуть назад крикнуть что-нибудь нашей охране. Они защитят меня. Схватит Гая. Родители будут в ярости, и эту ярость обрушит на виновника моих нескончаемых страданий. Но я продолжаю молчать, желая понять, что происходит. «Скажи мне правду», умоляю я. «Хотя бы сейчас не в Римне, и будь честен. Прошу тебя, скажи, что я не спятила». Гай гневно бьет рукой собственный мотоцикл, и удар такой сильный, что байк едва не падает на землю. Потом Гай хватает меня за плечи, почти дергает, когда наши взгляды встречаются в ужасающем страхе, как с его стороны, так и с моей. «Ты понятия не имеешь, на какие жертвы я иду ради тебя!» Злобно цедит Гай. «Представить себе не можешь, на что я сейчас иду ради тебя!» Я пытаюсь разглядеть в нем ту самую светлую частичку, которой так тянулась еще с тех времен когда мы впервые познакомились, но мне не удается найти ничего подобного, только злобу, застывшую на его лице. «Расскажи мне!» — говорю я тихо. «Так расскажи, чтобы я знала, на что ты идешь. Метнув в меня короткий взгляд, он отворачивается и опускает мои плечи, потом устремляет взгляд на пустую дорогу. «Хочешь услышать, что мне нужно было от тебя?» Он сверкает глазами, как настоящий хищник, готовый наброситься на несчастную жертву. Твоя смерть — вот чего я желал все это время. Я должен был убить тебя, поизмываться над телом, а труп — бросить у ног твоей проклятой семьи. Когда-то я сказал, что долг каждого мужчины — оберегать своих женщин. Так вот, мой долг заключался в том, чтобы заставить страдать своего врага, твоего отца. И единственный действенный способ — отнять самое дорогое, что у него есть». Он бросает на меня взгляд и добавляет. «Тебя, Каталина, я должен был убить тебя, но оказался слишком слаб, чтобы исполнить свой долг». Продолжение следует.